Глава шестнадцатая. Обвинение. Чинар отказался ехать домой, надеясь еще получить предложение. Азра не стала говорить ему, что, возможно, помолвка дочери — решенное дело. Азра жаловалась на давление, на то, что соскучилась под детям и внуку. Что здесь место себе не находят, а помочь Чинару все равно не может. Тот согласился. И следующим днем Азра села в самолет и полетела в свой город. Кто бы ни правил там сейчас, город был ее и только ее. Только ближе к дому она сообразила, что унизительно будет являться на порог особняка в качестве просительницы. Но уж нет. В свой дом она хочет войти как хозяйка. Азра сразу набрала сына, но он не взял трубку. Зифа тоже не ответила. Азра пару минут колебалась, прежде чем переступить через себя и набрать Эмира. Но ответил женский голос. «Слушаю вас». Эмир сейчас не может ответить, что-то ему передать. Снова Азру посетила то дурацкое дежавю. «Лейсан?» — прохрипела она в трубку. «Госпожа Азра? Что ты делаешь в моём доме, ведьма?» Азру затрясло. Она почувствовала, как горечь поднимается изнутри, как ей становится трудно дышать. «Врача!» — прохрипела она. «Врача! Мне плохо!» С автобуса она сразу попала в больницу. Там и нашёл её Кадир. «Откуда ты узнал?» — подозрительно спросила Азра. Лейсан сказала Айше, а Айша передала мне, как только я освободился на плантации. Азра снова схватилась за сердце. За что судьба так жестоко наказывает её? Зачем она в такие тяжёлые времена вернула эту девку? Чтобы добить её, Азру. Неужели она кому-то плохое сделала? Что? Что у тебя с ней? С Лисан, переспросил Кадир. Зачем вернулась эта девка? Это я пригласил. Как ты нашёл её? Мам, ты не в том состоянии, чтобы Пока я в состоянии уберечь моих детей от ошибки. Я сделаю всё, слышишь, всё от меня зависящее. Кадир отвернулся, перевёл дух, потом снова повернулся к матери. Ты сделала достаточно. Так много, что мы всей семьёй не можем разгрести последствия, сделанного тобой. Уймись. Лейсан вернулась со мной, но не ко мне. Она — невеста мира. Азра не сдержала облегчённого вздоха. Пусть мир женится на кому угодно, лишь бы не её мальчик. Но это не значит, что я позволю тебе лезть в мою личную жизнь, мама. Не теперь. Она напряглась. «Значит ли это, что у Кадира появилась на примете девушка?» «Что ты хочешь этим сказать?» — подозрительно уточнила она. «Только то, что свой выбор я сделаю сам и не позволю тебе вмешиваться. А теперь отдыхай. Скоро придёт Хира с приятными новостями. Надеюсь». Азра за этим и ехала. «Какие бы новости не приготовила ей Хира, её для дочери будут ещё приятнее». Они возьмут Дениза Шахина за жабры. У Азры есть все козыри для этого. Воздоровление проходило быстро, но Азра чувствовала себя словно на базаре, а не в больнице. Вначале приехала Хира, и не одна, с Денизом. Не успела мать обрадоваться, как заметила, что дочь в положении. Как она могла? Как могла вести себя так недостойно, что потеряла честь? И не стесняется выставлять свое унизительное положение. Руки Азры затряслись. Всё потеряно. Денис не возьмёт обесчищенную женщину с чужим ребёнком ни при каких обстоятельствах. Тут не помогут ни подкуп, ни шантаж. Но Денис поразил Азру, попросив у неё руки Хиры. Она не могла поверить. Конечно, она благословила молодых и поторопила со свадьбой. А когда Денис вышел переговорить с Кадиром, цапнула руку Хиры и притянула к себе, чтобы тихо похвалить. «Ты соврала ему, что носишь и ребёнка Шахина? Ай, моя умница!» Сообразила, что бастарт никому не нужен. Чуть всю жизнь себе не поломала. «Но ты, мамина дочка, сразу нашла того, кто должен был поверить в отцовство». Хира ни разу не улыбнулась, словно её оскорбляла мамина похвала. Она убрала руку, выпрямилась и спокойно произнесла. «Это ребёнок Дениза, мама». «Ну, конечно!» Поддержала её Азра. «Всегда этого и придерживайся. Ни на минуту не давай усомниться. Мама — это правда ребёнок Дениза. Я люблю его». Вот это азри было непонятно. Зачем было сначала делать ребёнка, а потом жениться? Если уж они полюбили друг друга, правильнее было бы сначала получить благословение родителей, а потом, после свадьбы, уже заводить дитя. Но главное, никаких вмешательств со стороны Азры не требовалось. Денис становился их семьей. Азра весь вечер уговаривала Чинара возвращаться и расписывала хорошие новости. Точнее, их часть. Про Эмира и Лейсан она умолчала. Но те сами наведались к ней. Непонятно, зачем пришли, но все выдали под видом сопровождения внука. Берг соскучился по бабушке. По возрасту он её успел забыть, зато Азра от души с ним возилась, воспрашивая Айшу о здоровье внука, прививках, аппетите. Пока не вошёл Кадир и не положил Айше руку на плечо. Они обменялись взглядами, которые Азре сказали гораздо больше слов. Нет, нет, только не снова. Азра сплавила Айшу с Берком в буфет, наказав купить сока. Приняла пожелание скорейшего выздоровления от Эмиром, проигнорировав полностью Лейсан. А когда осталась наедине с сыном, перешла к делу. «Берку нужна няня. У него есть няня. Непута, и мы нанимали кормилицу. Пора отучать его от груди и искать женщину, которая будет следить за режимом и развитием мальчика». «Мама. Айша отлично следит за развитием и режимом. Она лучшая няня, которую только можно пожелать моему сыну». Азра прищурилась. «Ты мне что-то недоговариваешь?» Она ожидала, что Кадир начнёт увиливать, но он сказал прямо. «Нет, я хочу, чтобы ты знала. Если Айша примет моё предложение, я буду счастлив взять её в нашу семью». «Ты не будешь счастлив», — прошипела Азра. «Она недостойна тебя. Это всего лишь кормилица». Кадир сцепил зубы так, что кожа на скулах натянулась и побелела от злости. «Ты больше не будешь лезть в мои дела и выбирать за меня. Не смей творить свои козни против Айша. Берг с ней счастлив. И я хочу просто быть счастливым. Просто не лезь». Она ничего не ответила, потому что в палату вернулась Айша с внуком и притащила с собой Лейсан и Эмира. «Вас слишком много. Уходите». проворчала Азра. «Я устала». Но они остались в палате. «Мама, завтра тебя выписывают. За тобой заедет Эмир и отвезёт в особняк». «Нет». Азра снова схватилась за сердце, бурно отреагировавшее на предложение. Но Кадир не понял причину. «Я не смогу забрать тебя сам. Мне с утра фуру разгружать с молодняком. Я не вернусь в особняк, пока там это... змея». Азра видела, как Лейсан закатила глаза и отвернулась, чтобы никто не увидел выражение её лица. Но Азра стояла на своём. «Но куда?» — растерялся Кадир. «Персиковый дом продан. Охотничий далеко. Ты там будешь совсем одна». «За город я не поеду», — отрезала Азра. «Я не для этого возвращалась в город». «Мама, тебе нужна будет сиделка», — врач предупредил. лучшие условия содержания. Я не могу снять тебе апартаменты. Всё, что можно было продать и сдать, мы уже отдали. А дом у моря тебе не подойдёт». Азра поджала губы. «Это не она должна решать проблемы. Они наворотили дел, вот пусть и решают, куда из больницы ехать их матери. Может, госпожа пока поживёт у мамы?» — подала голос Айша. Все сразу повернулись к ней, а Азру это разозлило. «У неё большой дом, она там живёт одна. Может присмотреть за госпожой вместо сиделки». Словно оправдываясь, пояснила Айша. «Вот так всю жизнь не будет оправдываться», — успела подумать Азра. Но сестру перебила Лейсан. «Полагаю, лучше сначала узнать у мамы, хочет ли она пускать в дом эту». Дрянь нарочно выделила интонации последнее слово, повторяя тон Азры про Эсму. «Мать Кадира». Насмешливо закончила она, не переходя к прямым оскорблениям. Но никто даже не подумал заставить её извиниться. «Тогда мы заедем к госпоже Урусовой и спросим», — решил Кадир. Молодёжь ушла, а Азра поняла, что её желания даже не спросили. Потому что выбора не было. «Хочешь, проси подачку у Эсмы. А хочешь, принимай мать ненавистных девок, обманом пробравшихся в дом Азры». И только тут она расплакалась. Дом, которого у неё нет, и, может, уже не будет. До чего она довела свою семью? Простят ли ей её деяния, когда придёт время просить прощения за них? Заезжала она в дом Зили Урусовой с полным предубеждением, что это будут самые чёрные дни для Азры Килик. Но неожиданно Зили оказалась даже приятнее своей сестры Зифа, которой Азра прикипела душой. За долгие вечера они многое обсудили, поговорили. Вспомнили первое, не самое приятное знакомство. Азра понимала, что Зиля подводит её к извинениям за свою дочь Лейсан, но извиняться была ещё не готова. Всё же вредная девчонка получила, что хотела. Пусть не самого Кадира, так его сводного брата и тоже Килика по роду. Время Азра не теряла, выспрашивая у Зили про Аишу. Почему в первый раз она её в лачуге не видела? От кого ребёнок, которого Аиша схоронила? И история, рассказанная Зилией, ужасала. Азра только ещё больше страдала, что Кадир заинтересовался душевно покалеченной девушкой. «Ну какая из неё будет жена? Какая мать? Что она сможет дать детям Кадира?» Возмездие настигло внезапно. Одним днём в дом постучались полицейские. «Госпожа Зиля Урусова», — дежурно начал один. «Я?» — потрясённо подтвердила Зиля, предчувствуя беду. «Дочь чайша Анвар Шахир, урождённая Урусова, с вами проживает?» «Нет. А что случилось?» «Вы знаете, где сейчас находится ваша дочь?» «Нет». «Что случилось? Скажите ради бога». Ей выдвинуто обвинение в убийстве мужа, Анвара Шахина. Зиля осела, Азри пришлось поддержать её, но в голове смерчем вертелись мысли. «Это не может быть ошибкой?» «Нет. Мы отследили её, от дома, в котором был убит муж, до столицы, где она заплатила за дорогостоящее лечение. Полагаю, Айша Шахир находится в этом доме. Вы родственница?» «К счастью, нет. У нас повестка на обыск и установление наблюдения». Полицейский протянул Азарь бумагу с печати, минута отмахнулась, позволяя полицейским зайти внутрь. Зиля пришла в себя, постоянно всхлипывала и причитала. Полицейские рылись в вещах и допрашивали Зилю. «Передайте ваш телефон». «Зачем? В рамках обыска мы имеем право проверить контакты». Момент разоблачения был близок. Полицейский быстро нашёл Айшу и недавние звонки от неё. «Она вас знает?» — обратился полицейский к Азре. Так кивнула. «Я сейчас наберу её. Вы спросите, где она находится, госпожа Килик». «Ага, значит, он узнал её». Предупредил, что это матери было бы простительно крикнуть в трубку. «Беги!» А сама госпожа Азра до такого не опустится. Другое дело, что она снова невольно вмешивалась в судьбу своего сына. Азра против близости убийцы к её сыну и внуку. Кто знает, что у неё в голове, если она уже убила близкого человека. Все выслушанные рассказы о Дзиле, о тяжёлой судьбе девочек Азру не особо тронули. Бедные всегда живут так. Тут не жалеть, а работать усерднее надо, чтобы выбраться из нищеты. Азра взяла телефон. Она только надеялась, что сын поймёт её поступок. «Айша, где ты, доченька?» «В особняке, госпожа Азра». В голосе Аиши слышалось изумление. Никогда госпожа не переходила с ней границ. Никогда не называла доченькой. «Собираюсь гулять с Берком». «Нет-нет, оставайся дома. Сейчас ещё слишком жарко для прогулок. Оставайся, я скоро приеду». Опять потрясение приходит в их дом. Азра не сможет оставаться в этом, придётся возвращаться в свой. «Аиша в особняке с моим внуком. Я поеду с вами». «Мой внук не должен пострадать». Эсма надела браслеты и посмотрела на своё отражение. Небольшой животик приятно округлял её фигуру и, что удивительно, не портил. Она погладила живот и посмотрела на мужа. «Ты получил от папы транш? Он спрашивал, когда ты закупишь установки по опреснению и готовы ли у тебя бассейны». «Почему?» — он спрашивает тебя. «Пусть звонит мне. Я ему всё расскажу». Эсма поджала губы. «Он звонил тебе, Хакан, не один раз, но ты не взял трубку. Значит, я был занят. И не перезвонил ему позже. Твой отец брюзга, а мне надо работать». Хакан снова вспылил и выскочил из спальни, если так можно было сказать про неловкого инвалида. Сегодня Эсме предстояло попасть на вечер городского управляющего. Подруги Азра быстро переметнулись на её сторону, но вот добраться до главных лиц города Эсме до сих пор не удавалось. А теперь появилось новое обстоятельство. Как только в её чреве появился маленький плод, все амбиции и цели потеряли актуальность. Она до безумия хотела обрести счастье с отцом своего малыша и не знала, как это сделать. Эсме вышла из спальни и направилась в бывшую спальню Хиры. где теперь спал Ешар. «Ты готов?» — спросила она. Он нервно дёрнул галстук, и тот перекосился. Ешар явно нервничал. «Нет, я устал. Не хочу идти на очередные фальшивые приёмы». Эсма улыбнулась, вошла и потянула руки к Ешару. «Давай я помогу, не злись». Она поправила галстук и затянула красивый узел. не удержалась и провела по широким плечам Ешара руками, пряча лукавый взгляд под ресницами. «Сегодня мы вернёмся поздно», — тихо добавила она. «Хакан уже будет спать». «Эсма, я не могу». «Ешар, уже поздно. Я ношу твоего ребёнка. Хватит отворачиваться от правды. Скажи, что любишь меня. Я поеду за тобой на край света. Я не люблю Хакана. Я хочу быть с тобой». «Эсма, а как же бизнес, дом? Я должен помочь». «Ейшар, ты уже помог. А теперь думай о своём счастье и своём ребёнке». В этот момент внизу разразился шум. Эсма всполошилась. Разговор о побеге можно было отложить. К тому же она придумала, как перехватит крупный транш от папы. «У них с Ешаром будет много денег, и они откроют свой бизнес». дальше от этого города и от этой семейки. Внизу стояла госпожа Азра с несколькими полицейскими. Сердце эсма нервно застучало. Что она собирается ей предъявить? «В этом доме проживает Айша Шахир», — выступил вперёд полицейский. «Да», — ответила Эсма. «А в чём дело?» «Пригласите её спуститься». Эсма сделала знак помощницы. Вместе с Айшей спустилась и Исмин. Азра сразу подошла и забрала у Айши ребёнка. Все были растеряны и ждали объяснения от полицейского. Тот кивнул, из двух сторон от Айши встали стражники. «Вам предъявляется обвинение в убийстве вашего мужа, Анвара Шахира. Вы арестованы до конца расследования и рассмотрения дела в суде». Айша покачнулась. Перевела удивлённый взгляд на сестру. «Убийство?» Эсмин побледнела, прислонилась к стене, губы побелели и задрожали. А Айшу уже уводили полицейские. Когда за ними закрылась дверь, Азра громко произнесла. «Пока за моим внуком некому присматривать, я побуду с ним». С этими словами она развернулась и медленно пошла по лестнице на третий этаж. унося с собой Берка. Исмин сразу выбежала в сад. Эсма поджала губы и посмотрела на Ешара. «Ты понимаешь, что всё это время мы провели под одной крышей с убийцей. Неужели тебя это не волнует?» «Волнует Эсма, но всё уже решилось». «Ничего не решилось, Ешар. Хакан убьёт нас обоих, когда всплывёт правда». последнее Эсма шипела, понизив голос. Ей меньше всего хотелось, чтобы правда всплыла до побега. Хакан дождался возвращения Кадира. Эмир сразу с порога извинился и ушёл в сад искать свою невесту из-за требья. А Кадира Хакан перехватил на втором этаже, он поджидал. «Зайди в кабинет, брат, мне нужно поговорить». «Хакан, давай позже, что-то случилось? Я сейчас не могу». «Да что в этом доме может случиться? Очередные скандалы из-за сплетен. Вернулась твоя мать, и снова всё закипело, как в адовом котле». Отмахнулся Хакан, преграждая путь на третий этаж. «Мне всего минут десять твоего времени нужно. Ну же, помоги инвалиду». По кодиру видно было, как он торопился лично увидеть мать и поговорить, но Хакану удалось затащить его в кабинет, в котором на столе были разложены чертежи бухты и установок. «Объясни мне, как ты собирался разводить рыб, если все специалисты, которых я нанимаю, говорят, что за небольшие деньги это невозможно». Кадир удивлённо вскинул брови. «Ты серьёзно хочешь узнать у меня, как я реализовывал этот проект?» Он расхохотался. «Извини, дружище, но ты отобрал его у меня, отобрал финансирование, развалил наш бизнес, и от меня никаких подсказок не будет». Он развернулся, чтобы уйти, но Хакан снова преградил путь. «Помоги. Я уже заплатил за установки и оборудование. Через месяц мне его вывозить, а проекта до сих пор нет. Я заказал мальков, но мне некуда их запускать. Ни бассейнов, ни пресной воды. Ничего. И все эти тупые специалисты разводят руками и называют какие-то баснословные суммы. Отец Эсмы столько не даст. Я не знаю, что делать. Я готов пойти на любые уступки. «На какие, например? Я верну особняк твоей матери». Кадир фыркнул. «А куда ты денешь Эсму?» Хакан скривился. «С Эсмой придётся тяжелее всего, но сейчас, когда огромная доля денег уже вложена в бизнес, когда она беременна его ребёнком, Хакан надеялся, что расторжение договора аренды на особняк они как-нибудь переживут. Я построю ей другой дом, который будет удобен и мне, и малышу». Кадир несколько минут молчал, потом кивнул. «Неси договор». Хакан боялся отъехать от двери, но Кадир уже подошёл к карте и чертежам. Хакан достал договор и подписал акт возврата особняка. Передал договор Кадиру. «Смотри, брат, вот здесь река с пресной водой впадает в море». Кадир указал участок побережья дальше от бухты. «Я планировал установить бассейн здесь». чтобы они естественным путём заполнялись пресной водой. На входе установил бы фильтры, на выходе установки по уровню воды в бассейне, которые излишки спускали бы в море. "Но ты говорил о бухте", возмутился Хакан. Кадир не спорил. "О бухте, но не о той, которую ты потребовал в долю от раздела бизнеса. Я говорил о создании искусственной бухты в устье реки, а установка для опреснения" Мне понадобилось бы только одна, а не четыре. в Критический момент попадания морской воды в бассейны. На этом проекте я бы прилично сэкономил. Кадир не стал смотреть на вытянувшееся лицо Хакана, а сразу пошёл к выходу из кабинета. «Подожди, но как же так? А ты не мог бы поменять мне участок побережья? Я отдам тебе бухту, а ты мне устье реки». «Нет, не могу и не буду». Когда я восстановлю бизнес, порушенный тобой, то составлю тебе конкуренцию по красной рыбе». Хакан остался сидеть над чертежами и нереальными сметами по разработке бухты для разведения рыбы. Он просчитался. Просчитался во всём, опираясь только на подслушанные от Кадира разговоры. Бухта оказалась самым бесполезным участком побережья, непригодным для разведения ни рыбы, ни устриц. А теперь как-то придётся сообщить Эсме, что в этом доме она больше не хозяйка. И идти им некуда. Хакан со злостью ударил по столу, развернулся и открыл дверцу шкафа, где теперь стояли крепкие напитки. Это единственное, в чём он себя перестал ограничивать.